Глава двадцать восьмая. В заперти. Мора не знала, сколько она провела в белой комнате. Карту у неё забрали сразу, а окон в помещении не было. Сначала она сидела на скользком холодном пластиковом стуле, потом вскочила и долго мерила комнату шагами. Потом сидела на полу. Снова ходила, стучала в дверь, ходила, била в дверь, сидела на полу. Опять била в дверь — а потом ощупывала стены и осматривала потолок. Она чувствовала близость древа. Пальцы её мелко трясло, а от неясных шепотков в голове звенело. В какой-то момент море стало почти смешно. А ведь отец хотел, чтобы она оказалась на оси. Так вот же, пожалуйста. Только если бы ей вправду когда-нибудь дали место в квартуме, из-за древа она не смогла бы провести в Сенате и дня. Когда дверь, наконец, распахнулась, Мора полулежала в углу. неизвестности тревожные голоса древа её вымотали. Она почти уснула. Но стоило в комнату ворваться чужим звуком, как Мора тут же вскочила. «Это обычный анализ крови, не беспокойтесь», сказала ей девушка в светло-жёлтом. «Медсестра, значит. Больно не будет, только если совсем чуть-чуть», пообещала она, а Мора уставилась на столик, который медсестра вкатила в комнатушку, а потом на дверь. Думать Мора себе не позволила. Из проёма потянула сквозняком, и она рванула туда, откуда шёл этот чудесный свежий воздух. Она жаждала попасть наружу, а от мысли, что её держат где-то глубоко под землёй, сжимала в грудь. Гвардейцы всё-таки упекли её в какую-то лабораторию. Никто не собирался ей делать операцию. С самого начала надо было догадаться, что никаких соцпрограмм не бывает, особенно в её случае. «Пошёл ты в бездну!» выкрикнула она, когда охранник сгрёб её в охапку. Плечистые верзилы стояли за дверью по обе стороны. У Моры не было никаких шансов. Но она всё равно отбивалась. «Убери руки!» — шипела она, легаясь. «Сдохнуть захотел!» А потом она поняла, что охранник одет в защитный костюм. В тёмный, гладкий костюм из плотного непроницаемого материала. Она бессильно выдохнула. Неужели они правда верят в её ген богов? Охранник втащил Муру обратно в комнату, усадил на стул и держал до тех пор, пока сестра не откатила столик. Руки у неё были в перчатках, а платье такое глухое, что не оставалось ни кусочка голой кожи, к которой случайно может прикоснуться заразное. Разве что к лицу, но охранник удержит. Как медсестра и обещала, ничего, кроме шприца крови, она не взяла. Но больно было, и не чуть-чуть, а очень сильно. Только не в сгибе локтя, который сестра тут же туго замотала, а где-то глубоко внутри, и от этого хотелось кричать. Море казалось, что если бы Верзила её отпустил, она бы набросилась на эту тихую, улыбчивую девушку с кулаками, как будто медсестра в чём-то виновата. Когда дверь закрылась и в белой комнате воцарилась тишина, Мора ещё долго сидела, не шевелясь. Ей хотелось вскочить, сорвать дурацкую повязку, от которой перетянутый локоть пульсировал, но она всё откладывала и откладывала. Она просто сидела и слушала ватную округлую тишину, потому что ни на что больше у неё сил не осталось. А потом Мора поняла, что слышит чужие мысли. Нет, она не знала, о чём именно думает ица и не видела глазами Итса того, что видела та, но она чувствовала присутствие. Бесплотная, неосязаемая, неопределённая. Мора закрыла глаза и сосредоточилась. Это не черепаха, это куда проще. Итца уже в её голове. Мысли Итцы были тугие, неподатливые, упрямые. Она притворялась, что не слышит, не понимает. Но Мора знала, Итца её поняла. «Я здесь, здесь!» — шептала она. Итца стала её частью. Тёмной, жуткой, но всё же частью. Итса была той силой, которой так не хватало моря. Ни капли робости, стыда, вины. Мору ужасало то, что могла творить Итса, но ещё она понимала, что надеяться ей больше не на кого. Никто не знает, где Мора. Никому до неё нет дела, а те, кому дело есть, вытащить её отсюда не смогут. За ней никто не придёт, кроме ицы «Ну же!» шептала Мора, цепляясь в своей голове за обрывки сознания Итсы. «Ты меня слышишь, я знаю! Помоги мне!» Мора не знала, сколько так просидела, но когда дверь снова щелкнула и распахнулась, какое-то мгновение Мора отчаянно надеялась увидеть Итсу. Конечно, это была не она, но и не медсестра, и не охранник. На пороге стоял старик с лицом, покрытым татуировками. Мора не сразу вспомнила его имя, Ван Ортом, кажется, четвёртый сенатор из Квартума, родом с третьего кольца. Молчаливый и, по словам госпожи Тары, слегка ненормальный. Мора всё пялилась на его татуировки, убегавшие под бороду, когда старик едва заметно ей кивнул. Она привстала. За спиной Ван Ортома виднелся коридор, и когда Мора неуверенно подошла, оказалось, что снаружи никого нет. Охранники исчезли. Старик ничего ей не сказал. Просто отвернулся и двинулся прочь. А Мора, как зачарованная, шагнула за ним следом. Он хочет её выпустить? Он отозвал охрану? Зачем вы это делаете? Старик молчал. Она шагала за ним следом и смотрела ему в спину. Простой коричневый сюртук без пуговиц, из-под него выпущен неряшливый желтоватый воротничок. Короткие волосы отросли и торчат во все стороны. А может, Ванортом все же безумен, и сейчас он ведет ее туда, куда ей идти совсем не следует? Коридор шел по дуге, широкий, мощеный бледным гладким камнем. Окон не было, но откуда-то с потолка лился неуловимый, словно прозрачный свет. Ни таблички, ни двери, ни единого ответвления. Руки у Мора дрожали, она никак не могла понять, что нужно Ванортому, бояться его, Или благодарить за спасение? Он не ведёт её под конвоем, не принуждает. Кажется, можно развернуться и убежать. Но позади только комната, в которой её держали. Какой у неё выбор? В конце концов, Мора не несмело двинулась вслед за стариком. Он даже не оглядывался, как будто ему было всё равно, идёт за ним пленница или нет. Вывел он её к палате Зикки. Мора не сразу поняла, что это палата. Комната напоминала зал голографического театра. По стенам в чёрно-оранжевом полумраке бежали цветные отцветы. По потолку разливались огни. Койку опутывали провода. В воздухе вокруг мерцали графики. Под потолком что-то щёлкало и вздыхало, а пахло в помещении чем-то едко кислым, как будто яд хасри замешали в яблочный уксус. Старик остановился у входа, пропуская мору вперёд, и безразлично уставился в сторону. Он явно хотел, чтобы Мора сюда зашла, а она не сразу увидела за нагромождением голограмм чью-то голову. Только подскочив ближе и смахнув с пути таблицы, она увидела, наконец, Зикку. Сестра лежала неподвижно. Тонкая простыня укрывала её до середины груди. Руки в крупных мурашках покоились поверх, покрытые тёмным. «Зика!» Мора стала сдирать проводки, которые паутины оплетали её запястья, грудь и виски. Пятна с запястья, которые Мора не раз видела у Зики под манжетами, поднялись до подбородка. Казалось, сестру заживо сжирает чёрная плесень. «Зика!» Мора схватила её за плечи и, наклонившись, прислушалась к дыханию. Кожа у Зики была ледяной, а мышцы на лице разгладились, как бывает, только в очень тяжёлом, нездоровом сне. Но она дышала. Медленно и неглубоко. «Ну проснись же!» Мора трогала ее лоб, трясла плечи, пыталась приподнять. Все тщетно. Голова узики Зикки, тяжелая, как будто весь ее вес сосредоточился в ней одной, запрокинулась, и Мора осторожно опустила сестру обратно на простыни. Тонкая материя едва скрывала наготу Зикки, и у Моры перед глазами так и полыхнула. Они не собирались ее лечить. Они окрутили ее проводами, как черепаху, и даже не позаботились о том, чтобы как следует прикрыть её тело, как будто она не человек, а предмет. Мора обернулась к старику. «Зачем вы меня сюда привели? Что вы с ней делаете?» Ван Ортем не отвечал. Он стоял в проходе, прислонившись к дверному косяку, и оглаживал бороду. Он словно не видел Мору. Она наклонилась над Зикой. Едкий запах снова ударил ей в ноздри. «Что это?» «Запах болезни или сестру чем-то отравляют?» Она схватила Зику за руку. Холодная кисть, казалось, тяжелее камня. «Ну же, проснись!» Когда ее не пустили в медцентр, Мора была в отчаянии. Теперь же, увидев, наконец, сестру, она понятия не имела, что делать. Но квартум делал на Мору ставку. Иначе не было бы в ее жизни «Первого кольца». Не было бы приглашения в университет имени его святейшества Кодда, не было бы госпожи таары Тая и Парра, не было бы Зикки в этой темной, забитой голограммами комнате. Они надеялись, что Мора себя покажет. Она сжала руку Зикки покрепче. Это все неправда. Мора никогда ее не ненавидела. Она могла злиться на ее резкости, могла презирать ее страсть к ярким нарядам, развлечениям и парням, Но ненавидеть она сестру не могла. Зикка была членом ее семьи. Пусть неприятным и колючим. Друзьями в семье быть не обязательно, но чтобы ненавидеть... Мора опустилась еще ниже и, обхватив острые узкие плечи сестры, сжала ее в объятиях. «Если ты не поправишься, я не буду с тобой разговаривать, поняла?» Прошептала она сестре на ухо. У Зикки даже веки не дрогнули. «А, наши гости здесь!» В комнату кто-то зашёл. Лица Мора за голограммами не видела, а вот мужской голос узнала. «Это ваша забава, Ван Ортом!» «Увести его!» Мелькнули синие мундиры, и старик исчез. Отодвинув графики в сторону, макус шагнул ближе и с любопытством уставился на сестёр. Губы его улыбались, а вот глаза нет. Его лицо, казалось, всё состоит из идеально прямых углов, как будто он вообще больше... Не хотел походить на человека. «Господин Маккус, позвольте». К койке подошёл мужчина в светлом халате. За ним плыл целый пучок узлов и нитей. Цифры, графики, опять цифры. «Мы получили результаты последних проб?» «Да, ну и что ж, докладывайте». Маккус смотрел насмешливо, а лаборант сгорбился. «В чём дело?» Маккус сощурился. «Отрицательные», — почти шепнул лаборант. Как отрицательно, покажите». Голограммы развернулись, и Маккус бросился перебирать значения. «Не может быть, всё же сходилось, она должна. В подострой фазе, с такими-то антителами. А здесь что? Не обнаружена РНК? Не может быть, нужно проверить снова». Лаборант отступил в сторону. «Мы провели три контрольных». «Значит, надо взять новую пробу!» Маккус почти кричал. Это просто невозможно, это зараза была у всех!» Лаборант мотнул головой. «Сейчас это, конечно, лишь предположение. Все меченые, документы о которых были обнаружены в старом архиве, и их окружение, уже давно мертвы. И проверить мы уже не можем. Но у нас сложилось мнение...» «Мнение? Ну уже какое у вас там сложилось мнение?» «Есть предположение, что причинно-следственной связи нет. То есть, меченые вовсе...» не вызывали заболевания. Причина в возбудителе, который не имеет никакого отношения к влиянию меченых. А это значит... Что значит? Скорее всего, меченых, как особой группы населения, не существует. Маккус сжал кулаки и подступил к лаборанту. Не парите чушь. Немедленно возьмите новые пробы и проверьте все как следует. И не три раза, а пять. Десять. Смотрите внимательно. Голос сенатора от второго кольца отдалился и стал глухим. Мора не обернулась. Ей было всё равно, где он и что делает. Грудь сестры едва вздымалась. «Только попробуй умереть», — прошептала Мора. Она сжала тонкое запястье Зикки так сильно, что если бы та очнулась, то застонала бы от боли. Сердце сестры не ударяло, а слабо трепетало, как будто стряхивала себя из последних сил саму жизнь только попробуй мора вцепилась в обе ее руки она попыталась вложить в свои ладони всю ту любовь к сестре в которой она не смела признаться даже себе зикка не заслуживает лежать под этой полупрозрачной простыней она со стыда бы сгорела если бы узнала что ее раздели и уложили здесь как какую-то безымянную пациентку без имени и истории с нее сняли все что говорило о ее личности не осталось ни яркого синтетического платья Ни цветных пластиковых ожерелей, ни узоров исхны на руках. Только это проклятая простыня и чёрные пятна хвори. Как будто Зикка — это только её тело и её болезнь. Как будто то, что внутри, не неважно. Как будто она вообще больше не Зикка, а одни только голые показатели. — Ну уже Зикка! Уж ты-то всегда была сильнее всех! — Пожалуйста! — прошептала Мора. Внутри нее вдруг с новой силой зазвучали голоса древа. Мора прикрыла глаза и выдохнула. Все это время она отмахивалась от этих тревожных шепотков, пыталась их не замечать, но сейчас впустила их в свою голову без остатка. Слов она не разбирала. Древо и вправду говорила, но совсем не так, как говорил бы человек. В сознании мелькали разноцветные тени, но если присмотреться, «Ты любишь сестру?» Вопрос в ее голове возник сам собой. Мора задышала быстрее. «Люблю», — отчетливо подумала она. «Значит, ты хочешь, чтобы она поправилась?» Тут же отозвалось древо. «Хочу! Конечно, хочу!» «Тебе придется выбрать». Ответы древа появлялись так быстро, что Мора едва успевала отвечать. «Выбрать? Ты веришь в свои особые способности?» «Я не знаю...» Я говорю с тобой, разве это не особая способность? На заре времен такая связь была у всех. И люди, и древо измельчали. Чем старше мир, тем связь слабее. Но древо еще друг друга слышат. Айца? Она же не древо. А, это. В висках умора запульсировало. Древо злилось. В этом существе частица древа. Она как человек на заре времен. В ней очень много силы, но создала ее природа Это недопустимо. Но я же не такая. Почему я тебя слышу? У тебя метка. Мора вздрогнула. Она что-то значит? Моя метка богов. Метка богов. В голове у Моры вспыхнуло. Ей показалось, что древо смеется. Людишки помешались на богах. Нет. Вина за твою метку на мне. Мора вдохнула поглубже. «Что это значит?» «На моем теле рано. Моя сила нестабильна. Ты получила больше других». «Я не понимаю, объясни!» Взмолилась Мора. «Остров живет благодаря моей силе. Но людишки меня покалечили. С тех пор я плохо контролирую свою силу. Ты сформировалась в утробе своей матери неправильно. Я вдохнул в тебя... Слишком много. Твоё тело пыталось отвергнуть лишнее. Я тебя испортил. Мора едва дышала. Я всё равно не понимаю. Значит, из-за тебя лица обычно такие... Совершенные. Они такие, какими должны быть. Такие, какими их предопределяет моё естество. Так моё лицо изуродовано из-за твоей... силы? Нет. Ты жива благодаря моей силе. Все сущее живо благодаря моей силе. Значит, моя отметина твоя ошибка. Я не ошибаюсь. На моем теле рана. Из-за нее появляются такие, как ты. Изуродованные? Изуродованные, но способные на связь. Как люди на заре времен. Поэтому я тебя всегда чувствовала. И Ицу тоже? Все так. У вас обеих много силы. Но это не все. Вы были слишком далеко. Мы вас соединили. Мы? Я и другое древо, то, из которого появилось это существо. Мы вас соединили. Но зачем? Только осознав свою неуникальность, одна из вас уничтожит другую. Природа не терпит копий. Одна должна умереть. Мора выдохнула. «Ты сказал, что копия она. Я умирать точно не собираюсь». «Ты уверена? На что ты готова пойти ради сестры? Ты должна выбрать». «Но что? Что я могу сделать? Из чего мне выбирать?» Древо не отвечало, и Мора зажмурилась крепче, селись вернуть знакомые образы. Она все еще сжимала ладони Зикки, и ей казалось, что сестра ускользает прямо у нее из рук. Ты можешь вылечить сестру. Наконец появилась у Мора в голове. Могу? Как? Поторопила она. Отдай ей свою жизнь. Отдать жизнь? Как это ей поможет? Тебя же верят эти людишки. Говорят, ты на это способна. Мора вдруг вспомнила Итсу у древа. Как она его обнимала, как чувствовала, что древо умирает, как мелькнула в ее голове мысль, Можно пожертвовать собой, отдать свою жизнь, чтобы вдохнуть немного в старое древо. Неужели Квартум все же был прав, и Мора способна на что-то особенное? Неужели в ней все же есть та самая сила, на которую они надеялись? Но где здесь выбор? Опомнилась она. Можешь не отдавать. Можешь сказать, что ни во что не веришь. Что жизнь — это просто жизнь, не сказка. «Я не понимаю. Так могу я её вылечить или нет?» «Выбирай». «Не понимаю я твои ребусы», — в сердцах подумала Мора. «Я выбираю сестру». «Как быстро ты решила». Мора вздрогнула. Неужели она и правда приняла какое-то решение? Но мысли быстрее слов, а она даже засомневаться не успела. Ведь если она виновата в том, что Зика больна, то она же способна это исправить. А если так, разве имеет она право колебаться? Умереть, глупое существо, это серьёзно. Мелькнуло где-то в глубине её сознания. А убить свою сестру ещё серьёзнее? Очевидно же, нет? А это почти мудро. Что ж ты свой выбор сделала? Он мне нравится. Я тебе помогу. Поможешь спасти сестру? Твоей сестре ничего не поможет. Она уже мертва. Мора вздрогнула и распахнула глаза. Грудь Зикки не вздымалась. Веки не дрожали. По истанчившейся бледной коже бежали красные всполохи. Мелькали графики, аппарат сбоку тонко пищал. Мора выпустила руку сестры и отступила. «Нет, не может быть! Ты же обещал, обещал помочь! Я же выбрала, выбрала ее спасти!» Едва не крикнула она. Но древо молчало в ответ. Его голос теперь едва шептал, как будто Мора снова оказалась на втором кольце, а ось сверкала далеко за террасами семейных отсеков. Она не разбирала ни кусочка смысла. «Это не я. Не я!» — невольно пробормотала Мора. Она не могла убить свою сестру. Она выбрала её вылечить. Комната вдруг наполнилась людьми в светлых халатах. Мору оттолкнули, оттеснили к стене. Вокруг плясали голограммы. Всё залило красным. «Не я», — только и повторяла Мора. Комната стала расплываться перед её глазами, и Мора начала терять связь с реальностью. «Где она? Что это за место? Пойдём». Голос был знакомый и очень нежный. Кто-то аккуратно взял её за руку и увлёк за собой. В голове у Мора так и стучало. «Как же так? Древо же обещало помочь!» Предположительно, тканевая жидкость погибшей особи не представляет ценности. «Ица, они что, его слили?» Рэй развернулся. голограмма играли фиолетовым на совершенном безразличном лице яйце. Она снова где-то витала. На длинных металлических столах лежали разрезанные словно игрушки черепахи и кабины, разобранные на винты полоски юсмия и пластины арканита. Резервуары для тойля были пусты. И в журнале событий, который вскрыла яйца, Про топлива упоминаний не было. Разве что про тканевую жидкость, которая не представляла никакой ценности. «Это неправильно», — прошептала яйца, заглядывая в распахнутое нутро черепахи. И Рэйу показалось, что она совсем не о погибшем челноке. Рэй выдохнул. «Без Тойля не вернуться домой». «Но что говорил отец об экране? Он отделяет острова, где есть Тойль, от тех, на которых его нет. что еще? Выходит, экран в первую очередь защищает нас от нас же самих? Чтобы не делали глупостей? Не от низших, если они вдруг найдут у себя Тойль? Каориты не любят слово «вдруг», Рэй. кариты исключают любые риски. В животе у Рэя тревожно заныло. Отец не сказал, что в зоне отчуждения или нет. Так может... «Ица!» — позвал он. «Ты можешь узнать, что за древо на этом острове?» Но Ица его не слышала. «Я не должна была. Это грех», — бормотала она над черепахой. Рэй оставил голограмму, подошёл к Ице и заглянул ей в глаза. Неужели она всё-таки одумалась? Неужели её мозги встали на место после всего, что она натворила? «Не без его на то разрешения», — тут же услужливо напомнил внутренний голос. «Ведь это Рэй позволил ей провести его сюда. И если бы не она, в соседней лаборатории не лежало бы двух тел». В коридоре ещё трёх. И того лаборанта, совсем ещё мальчишки, на входе. Она всех убила. Просто взяла и убила, как будто не было ничего проще и естественнее. Это Рэй несёт за неё ответственность. Виноват он. Он сжал руки в кулаки. «Итца, ты меня слышишь?» Итца подняла на него глаза, полные слёз. «Я не должна была их трогать, да?» Рэй вздохнул. Как он мог ответить ей на этот вопрос? Конечно, нет. Только вот бестоили им отсюда не улететь, а чем дольше они тут остаются, тем больше риск окончательно всё испортить. Может, наночастицы уже сейчас курсируют по этим коридорам, передавая изображения в наблюдательной лаборатории, чтобы оттуда попасть прямо на карты Магнумом, чтобы они вынесли ему и острову приговор. Послушай меня, яйца. Это очень важно. Помнишь, ты смотрела данные про этот остров? Какой класс у местного древа? Какая там цифра, Итса? Или нет? Лучше сразу скажи, есть в этом древе тойль или нет?» Итса моргнула и смахнула со щеки слезу. «Они все мертвы», — прошептала она. «Они... она... она мертва!» Рэй схватил её за плечи и встряхнул. «Кто она? О ком ты?» Неприятная догадка кольнула его. «Что с Кудрявой? Где она сейчас?» «Она...» прошептала Итсо. «Сестра!» «Чья сестра, Итсо?» рей тряхнул её снова. «Моя... моя сестра!» Еле слышно пролепетала Итсо. Её губы совсем побелели. «Сестра!» «Считает ли она мору своей сестрой или говорит о ком-то другом? Но кого ещё она может так называть? Ведь в каком-то смысле Итсо и вправду море сестра». «Где она?» «Наверху». «Где, Итсо? Ты можешь меня отвести Зачем? Взгляд у Ица был такой отрешённый, такой пустой, что у Рея даже мурашки по спине побежали. В самом деле, зачем? Если он и вправду виноват не только в том, что натворила Итса, но и в том, что случилось с Кудрявой, то как он ей сейчас поможет? Если она мертва, искать её толку нет. рейс сглотнул. Итса что-то напутала. Она то и дело несёт какую-то чушь. Как будто настраивается на разные волны. У неё в голове всё перемешалось. А если с Кудрявой всё в порядке, то сейчас лучшая помощь с его стороны — найти способ как можно быстрее вернуться домой. Пока и он, и яйца не навредили всему этому острову непоправимо. Схватив яйцу за локоть, рей потащил её за собой. У входа он опустился на корточки у тела лаборанта. Совсем ещё мальчишка. С пушком на подбородке вместо щетины. Он, наверное, и лаборантом-то не был каким-нибудь третьим помощником. От этой мысли Рэй поёжился. Выудив из его нагрудного кармана карту, он вызвал голограмму с защитными протоколами и покопался в коде. Карта, конечно, была настроена только на хозяина, но взломать её Рэю труда не составило. «Вызвать схему этого здания», — потребовал он. Вылетело путанное изображение комнат-лабораторий, бесчисленных проходов, лестниц и залов. «Открыть схему нижнего яруса». Появился округлый чертёж помещений, в котором было всё так же ничего не понять. «Древо! Покажи мне древо!» — попросил рей Но арканит колебался. Голограммы лишь недоумённо задрожали. Вероятно, на этом острове древо никак особенно не называли. «В этом здании находится старое дерево. Покажи мне, как к нему пройти». Тогда схема перестроилась в объёмную проекцию, повернулась углом, И подсветился один из участков, который пронзал сразу все ярусы здания насквозь. На этом этаже можно подойти прямо к дереву. Указывая путь, на схеме загорелось несколько линий. Коридоры, по которым провела его схема, были пусты. Итса позаботилась об этом заранее, и, когда Рэй об этом думал, его передёргивало. Но в этом же было и преимущество. Никто их не остановил, и зал с древом встретил их молчание Гигантское округлое пространство — от пола до потолка, плетённая корнями, казалось зимним садом, запертым по какой-то причуде глубоко под землёй. Здесь было тихо и пахло влажной землёй. Мягкий свет струился откуда-то сверху, пропуская сквозь занавеси из корней пляшущие тени. Это место отдалённо напомнило Рэю пещеры на его собственном острове, как будто он вернулся к тому, с чего начал. Но на этот раз ему нужен был не корень, а только ответ Итсы. Улетят они с этого острова? Или у них крупные проблемы? Ица, посмотри, пожалуйста. Он развернул её лицом к дереву. Мне нужно понять, есть здесь тойль или нет. Сможешь разобраться? Ица моргнула. Я... мне... И сжала руками виски. Больно. В сплетении корней вдруг запрыгали цветные точки. Клубясь и уплотняясь, начала формироваться голограмма. Неужели арканитовый чип в голове у Итсы поймал сеть? И не только поймал, он сразу же принял запрос на связь. Голограмма была нечёткой, фигура отца призрачно светилась, озаряя его лицо каким-то странным, почти божественным сиянием. «Я поверить не могу!» — гремел голос отца. «Поверить не могу, что мой собственный сын!» Рэй видел, что отец сидит. Под его пальцами виднелись знакомые красные подлокотники. Это кресло в отцовском кабинете. Значит, отец дома, и ему, возможно, ничего не угрожает. Не только нарушил все виданные и невиданные...» Голограмма пошла трещинами. «Отец!» рей подался вперёд, попытавшись схватить отца за руку, но только обжёгся. «Такого разочарования!» Голос истаял. Голограмма рассеялась, и искорки в корнях потухли. рейс сглотнул. «И как отец его нашёл?» В старом ангаре для челноков всё ещё стояла арканитовая установка Рея. Отец, наверное, покопался в журнале событий и вытащил маячки, по которым можно было разыскать чип Итси. Тут Итси выдохнула и глухо пробормотала. «Древо. Я узнала, какого класса это древо». Сердце у Рея заколотилось быстрее. «Какого?» «Одиннадцатого». «А в каком есть той, Итси?» «В двенадцатом». Рей выдохнул. «Ну, конечно». Чудес не бывает. Значит, другого выхода у него теперь нет. Надо подниматься с ицей наверх и искать стабильный сигнал сети. Теперь вся надежда на отца.